Чтобы не разбудить жителей Зятона, Абиш, Какитай и Магиш покатили обратно в Семипалатинск тем же обходным путём, каким и приехали. В то самое время, когда они пересекали городскую площадь у белой паровой мельницы, в безлюдном у берегу Иртыша причалили три большие лодки, переправившие шесть лошадей телегу и десяток джигитов Дейра, которых отказывался перевезти Саиль. Знакомые Карабай-лодушники высадили джигитов как раз в том месте, где ночью причалил Дармен со своими друзьями. После отъезда Абиша Дармен и Макен снова улеглись спать в задней комнате Абена. Но заснуть не могли. Они лежали рядом, стараясь не шевелиться. Каждый с нежностью и жалостью думал о другом. Пусть отдохнет. Прислушиваясь к дыханию лежавший рядом Макен, Дармен отчетливо вспоминал все дни своей любви. И словно переживал их снова. В их любви были такие прекрасные минуты, то он знал, они не забудутся до самой смерти. Дермену, когда он встретил Мален, было 25 лет. Но ни один луч любви ещё не коснулся его сердца, не обжёг его своим пламенем. Он всегда радовался, когда узнавал о страстной любви, загоравшейся между друзьями, сверстниками и сверстницами, и охотно бывал посредником между влюблёнными. С восторгом наблюдал он светлое чувство Абиша и Магиш, возникшее при неожиданных обстоятельствах. Он радовался их пылкому счастью, как мог радоваться младший брат. Душой поэта он понимал их, и его собственное чувство к Абишу казалось в те дни повышенным растворилась в их взаимной страсти. В середине лета, когда Абиш поехал за невестой, Дармен сопровождал жениха в татарский аул. Двадцать дней он провел вместе со своими друзьями на живописном Джейляу Киригетас, и в эти незабываемые дни нашел свое счастье, Встретив подругу Магиш Макен. Любовь их родилась под благотворными лучами светлого чувства, какое питали друг к другу Абиш и Магиш, хотя те ни словом, ни делом не способствовали сближению молодых людей. Они лишь проявляли дружеское участие к ним. Но, вероятно, не было. Смообщение с возлюбленными зажгло целомудренные сердца Макен и Дармена огнём чистой любви. Пламя рождает пламя. Но когда вспыхнуло это пламя в сердце Дармена, в какой из двадцати проведённых в ауле невесты дней он теперь и сам не знал. Скорее всего, в ту лунную ночь, когда они по тойзбе Абиши впервые пели два этом А, возможно, на другой день, когда, отправившись вчетвером гулять далеко за аул, вдруг как-то незаметно очутились наедине. А, может быть, и во время выступления Дармена на многолюдном сборе, когда он пел свои звучные песни, радуя сердца восхищенных слушателей. Наверное, тогда Маккен заметила, что у Дармена какие-то особенные вещи не такие, как у других юношей, черные с нежной искоркой глаза, и что небольшие усы прекрасно оттеняют его яркое смуглое лицо. Маккен жила вдвоем с матерью в ветхой юрте бедного аула. Когда Дармен однажды вечером появился у них вместе с Абишем и Магиш, мать насторожилась. Пачеев в нём возможного же не хай для дочери. Молодой Акин понравился ей мягкостью характера. Она похвалила его трогательные идущие от сердца песни и в душе благословила счастливый час его первого посещения. Дай бог, чтобы оно было не последним. На другой день имя Дермена было на устах всех жителей аула. Весёлый Акин Покорил и старых, и молодых. С каждым днем чувство Маккен к Дармену росло. Она с нетерпением ждала новых встреч. Таинственную тропинку к сердцу возлюбленной поэт проложил песнями, которые она слышала и днем, и ночью, и на улицах, и на сборах, а чаще всего оставаясь с молодым джигитом наедине. И что наша сокровенная тайная связь возникла между сердцами улюблённых. Это были стихи и мелодии Абая. Дарман очень часто пел песни Абая, а Макен и Магиш старательно их заучивали. Девушки нередко пели их на сборах и дома. Когда в присутствии Макен Дермен запевал те светачи моих, или изливал горестные чувства в песни, угнетена душа моя, или встречал её словами: "Приветствую тебя, Калымказ!" Сердце её замирало от сладостного восторга. В уставе Дермена обаевские стихи приобретали особую прелесть и звучность. Она без конца могла слушать, как он поёт, не просветлит в разбитом сердце моём, обращая на мкэн нежные взгляды. Так песни Абая помогли разгореться пламени любви в сердцах юношей и девушки. Они оба переживали это чувство впервые и не осознавали в полной мере, что с ними происходит. Как обычно, не сознают этого молодые люди с чистой душой. Они не обменялись ни одним словом, которое могло бы открыть их переживания. Каждый бережно хранил в своём сердце сокровенную тайну. По своей наивности Макен и Дермен даже не подозревали, что друзья и близкие раньше, чем они сами, распознали их сердечные тайны. Первыми заметили зарождающуюся любовь Абиш Имагиш они нарочно заставляли Дармена петь любимые песни Макен и наблюдали за влюблённой парой, незаметно обмениваясь радостными, понимающими взглядами. Наблюдая за Макен, на смобром лице которой теперь то и дело вспыхивал едва заметный румянец, Абиш вспомнил героинь прочитанных им романов. Эти хрупкие женщины с тонким станом и нежными чертами лица обладали всесильным чувством любви и умели не только страдать, но и бороться за своё счастье. Стройная, как молодой тополёк макен, даже внешне казалась обишу похожей на этих необыкновенных женщин. И он радовался, что его друг, которого он любил за душевную чистоту, поэтический дар И доблисти Джигита нашёл себе достойную пару. Абиш с нетерпением ждал, когда же наконец Дармен и Макен объяснятся, и их любовь перестанет быть секретом для близких. Конечно, если бы они обратились к нему, он обязательно посоветовал бы им без всяких колебаний связать свою судьбу и не отступать ни перед какими препятствиями. Пусть даже впереди полыхает пожар. А пожар и в самом деле вспыхнул на дороге к счастью влюбленных. За три дня до проводов Магиш молодежь отправилась на обычную вечернюю прогулку за аул. Накинув на плечи шелковый чапан, Магиш прикрыла им тоненькую макен, и две подруги, обнявшись, Медленно пошли рядом с чугитами, слушая весёлые песни Дармена. Когда взошла луна, обеш разделил девушек и влёк Магиш за собой. А Дармен остался с Эльмагамбетом и Матен. В эту минуту, подгоняя плёткой тёмно-серую наряVestую лошадь, к молодёжи подскокал пожилой толстяк с черной козлиной бородкой и крупным носом. Не ответив на приветствие джигитов, он грубо крикнул, «Я здесь, Макэн!» «Это ты будешь? Подойди ко мне!» Дармен и Аль-Магамбет с недоумением переглянулись. Им не понравилось грубое поведение незнакомого толстяка. Но Макен знала его и послушно приблизилась к коню. Это был ее Амэнгер. Звали его Даир. Пять лет назад, еще при жизни покойного отца девушки Азима, близкий родственник Бая Уразбая Даир засватывал Макен за своего младшего брата Каира. После смерти Азима его вдова Азима оставшись с дочкой-сиротой на руках, окончательно обеднела и попала в полную зависимость к родственникам жениха, которые кое-какими подачками подкармливали ее и Макен. Хотя девочка-невеста и в глаза не видала суженого, она покорилась в своей судьбе. В прошлом году Каир, упав с лошади, разбился и умер а его старший брат, сорокалетний Даир, у которого была сварливая и невзрачная жена, через несколько месяцев явился к матери Макен и предъявил на девушку права Амингера «Брат мой умер, на Макен женюсь я сам. Не позднее осени отведите ее в мой дом». когда в татарском ауле появился жених Магрифы Абиш с другом Дарменом. Родственники Даира, уехавшего на ярмарку, забеспокоились. На Джоэляу между Дарменом и Макен завязался такой узел, который, по их мнению, мог благополучно развязать только сам Даир. Когда он вернулся с ярмарки, Два сплетника, тайно посланные старыми Женге в татарский аул, принесли ему сведения, что Маккен, забыв всякий стыд, веселится с молодежью из аула Абая. «Даешь!» — смотревший на все глазами у разбая, считал Абая и окружавших его людей своими заклятыми врагами. Недолго думая, он вскочил в седло и помчался в татарский аул, решив застать Маккен на месте преступления. Ему сразу же повезло. Он увидел свою невесту в обществе джигитов. Когда девушка спокойно подошла к даиру, он зашептал: "Сейчас же уходи отсюда". «К своей матери! Скажи ей, что я приеду на днях и увезу тебя к себе!» Матэн густо покраснела. Она еще не примирилась с мыслью стать женой Деира. Грубый окрик Деира возмутил ее до глубины души. «Что с вами? Почему вы кричите на меня?» Замолчи, по собачье оскалил зубы Даир. Сичи же уходи домой. Я ещё не ваша жена и не буду ею. Это вот Даир не мог снести. Со всего размаха он ударил плёткой Макен. Не будешь! Глупый человек, закричал он на Макен, отпрянув назад. Под защиту друзей в ее голосе прозвучала мольба о помощи. Дармен первым бросился на выручку и мгновенно оказался между девушкой и Деиром. Ловким движением джигит вырвал из рук Амингера занесенную над головой Макен плетку. «Стой, бессовестный зверь! Прочь с малевого пути!» — залопил Даир. — Я от тебя заступлюсь. Я вас всех в землю вгоню. Тут он заметил приближавшегося Абиша и нарочито громко добавил. — На Абая надеешься? Думаешь, он тебя защитит? Даже сам Господь Бог тебе не поможет. Все равно вгоню живьем в землю. И, повернув коня, Деир ускакал. Молодежь долго не возвращалась домой, проведя полночи в степи, залитой серебряным лунным светом. Абиш, Магиш и Аль-Магамберт ходили втроем, а Дармен и Макен не покидали друг друга ни на мгновение. Что творилось в их сердцах, было понятно всем. И друзья молчаливо выражали им своё сочувствие. И в эту ту ночь Макен и Дармен неожиданно для самих себя открылись друг другу в любви. За скупыми словами последовали первые робкие объятия, а затем пламенные поцелуи от которых трепетало и таяло сердце молодого Джигита. В ту ночь определюсь их общей судьба, а сейчас она висела чёрной тучей над биг лицами, нашедшими прибежище в доме гостеприимного Абена. Герман тихо лежал возле макен В тяжелом раздумье, вспоминая утреннюю зарю своей любви на Джоэляу Киригитас. Сколько она принесла беспокойства и смуты близким ему людям. Особенно волновала Дармена мысль, что он нарушил покой Абая, каждый час которого дорог. Но что мог сделать Дармен, как не бежать в город? В степи Ему грозил суд биев, который отдал бы макен в жёны Дейру, а у Дармена отобрал бы весь скот и нищим прогнал из родного аула. Могло быть и хуже. Их и действительно выгнали бы живьём в землю, как пригрозил Дейр. Дармен тяжело вздохнул. Боду му фото, что опасность далеко не миновала. Будущее рисовалось ему в мрачном свете. Если бы не надежда на верных друзей, он пришёл бы в отчаяние. И так ему вспомнился Абиш, самый верный и близкий друг, примчавшийся в тот тон, чтобы подать ему руку помощи. Еще в тот незабываемый вечер на Джоэляу Киргитас, когда он впервые поделился с Абишем своей сердечной тайной, Абиш, предвидя тяжкий путь страданий, ожидающий влюбленных, сказал. «Не смущайся, Дармен. Я знаю, ты боишься впутать в раздоры своих друзей, огорчить Абая Ага». Разумеется, твоим защитникам придётся нелегко. Но пусть тебя это не смущает. За такого человека, как ты, пострадать не обидно. Мы с отцом постоим за твою судьбу. И чего бы нам это ни стоило, никогда не укарим тебя. Я твёрдо уверен, что магиш и китайи думают так же. Поэтому осте фи колебания. Действуй смело. Перед отъездом в город Абиш, уже знавший, что Дарман и Матен решили соединить свои жизни, обещал обо всём рассказать отцу. Дарман вспомнил вчерашнюю беседу с Абаем и понял, что Абиш сдержал своё обещание. Опазин знал всё. И готов был оказать Дармену и Макен защиту и помощь. Хотя он и не говорил об этом прямо, но его советы переправиться на лодке с Сииля, найти укромный уголок на городском берегу, обратиться к ابيшу для составления прошения, лучше всяких длинных уверений и свидетельств о нём что он готов нести ответственность за судьбу беглецов. «Абай-ага и Абиш сумеют защитить нас», — подумал Дармен, и в сердце его вошло успокоение. На следующий день случилось то, чего больше всего боялись в доме Абена. Горобей и Дайр, пробравшиеся в затон, уже рыскали по всем улицам, с подозрением оглядывая каждый дом. Они уже нашли себе пристанище в знакомой семье, жившей как раз по соседству с домом Абена, в небольшой халупе с плоской крышей, огороженной дырявым плетнём. В минувшую ночь хозяйка этой халупы Любопытная старушка долго не могла заснуть и, услышав шум у соседей, вышла во двор. Тихая, как мышка, она притаилась, стараясь разглядеть ночных гостей Абена. Кое-что, несмотря на темноту, заметила и рассказала приехавшим с позаранок Карабаю и Даиру сомнений быть не могло. След Биглицув отыскался. Карабаи и Даюр оповестили своих сообщников, хранившихся в укромных закоулках Затона, а сами заняли наблюдательные посты и стали следить за небольшим двориком Абена. Час шёл за часом. Карабаи и Даюр сидели у изгороди не спуская глаз с двери Абеновского домика. На ну вот вышла Айша, направилась к огороду. Через несколько минут в ворота въехали Муха и Альмагамбет. Привязали лошадей и вслед за Айшой вошли в дом. Гости Абена заканчивали утренний чай. Когда чуткая Айша, сидевшая в передней у самовара, почти возле самых дверей, услышала шум: "Родные мои, уже добрались злодеи", воскликнула она и, бросившись к наружным дверям, быстро накинула крючок. И в ту же секунду в дверь низтово забарабанили кулаками заколотили ногами. Айша отставила самовар к печке, обняла и заслонила собой испуганную Макен. Мужчины вооружились чем попало. Отваряй, покажив, задремел голос взбешённого Даира. Но всё равно пощады не будет. Вытежим всех. Неистово заорал Карабай. Нападавшая навалились на ветхую дверь, она жалобно заскрипела на ржавых петлях. Абды сжимал в руках березовый шакпар, давно привезенный из аула. Еще вчера этим незаменимым оружием пешего боя он преследовал Толок на Сыбай, до которого был большой охотник. А сейчас рассчитывал применить его для обороны, проломить голову любому, кто попытается ворваться в дом. А Бен тоже вооружился неплохо. Он держал на готове железный сердечник от телеги. Силач Муха. Примеривался бить нападающих педагог обухом топора. Адармен нашел, что медный пестик от ступки — неплохое оружие в тесном домике Абена. Лишь один Аль-Магамбет, тщедушный и трусливый, больше рассчитывал на помощь Аллаха, нежели на свои слабые силы. В глазах его застыл ужас. Он метался от мужчин к женщинам, И шептал молитвы. А нападающие все нажимали и нажимали на дверь. Нижняя петля уже лопнула. Было ясно, что через минуту-другую враги ворвутся в дом. А Бен решил от обороны перейти к нападению. Когда не выдержала и верхняя дверная петля, он скинул крючок и сам отбросил дверь в сторону. Он не выдержал. С яростными воплями корабай и Даир заработали плёткой и саилом. Но плётку Даира встретил железный сердичник Абена. О тяжёлый шекпар Абды, с размаха опущенный на плечо корабая, сразёл торговца. И, изгнувшись, в три погибели, он выплюс из синей первым. За ним последовал Дейр, здоровой рукой поддерживая перебитую, оглашая воздух отборной бранью и пустыми угрозами уничтожу, расстреблю, в землю втапчу. Пять остальных джиитов, вооружённых только плётками, растерялись, увидев в руках противников топор, шик, пар, железный сердичник. Абен, Абды и Муха, осмелевшие от первой победы, без труда вытолкнули их за ворота. Джигиты бросились вдоль по улице. У самых ворот Абды ловким ударом ногой взад шиб Деира, и тот, застонав от боли, уткнулся в пыльную землю. Дармен обракал. Приволок трясущийся от страха Альмагамбета к лошади и подсадил в седло. Скочи быстрее к Даниару, за обешим и к Китаям. Всё равно от тебя здесь никакой пользы нет. И приоткрыв ворота, он выпустил Альмагамбета со двора.